Глава 10. Она был проснулась от тихого постукивания, источник которого она никак не могла определить. Она пыталась не обращать внимания на странный звук. Подушка под щекой была мягкой, словно облако, невероятно соблазнительной и чужой. Уже больше шести она чувствовала это всем своим существом. Она проспала. Она был резко села, И где-то в тёмном углу кто-то ойкнул. Очертания комнаты стали более чёткими. Роскошные столбики полога, высокие окна, слабый отблеск люстры. Она находилась в доме герцога Монтгомери, а у камина стояла горничная с кочергой. Анабель откинулась на подушке. Здесь не нужно было следить за камином, а рядом не было ни кузена, ни полудюжины детей, ожидающих завтрака. Она провела рукой по лицу. Лоб был влажным. "Какой час?" "Около половины седьмого, мисс", ответила горничная. "Не прикажете ли подать вам чай?" Как заманчиво выпить чаю в постели. Несмотря на лишние полчаса сна, она был почему-то ощущала странную вялость во всём теле. Но пока все спят и дневная суета ещё не охватила дом, нужно сделать перевод. Она быстро трудомо опустила ногу с кровати. Нога была тяжёлой, словно налилась свинцом. А в столовой в это время подают завтрак? спросила она. Глаза служанки расширились, когда до неё дошло, о чём её спрашивают. Она, вероятно, никогда не видела, чтобы гость вставал на рассвете. Аристократы спали до полудня. Она был хорошо это помнила. Локей прошёл в столовую, Затем резко остановился и щелкнул каблуками. "Ваша Светлость, мистер Чарчер", объявил он. Она была столбенила. Ну, везёт же ей. В дальнем конце стола уже кто-то сидел. Раскрытая газета скрывала лицо сидящего, но это без сомнения был хозяин дома. И, разумеется, он оказался единственным аристократом в Англии, который поднимался раньше полудня. Монтгомери взглянул на Аннабелл поверх края газеты. Его глаза ничуть не сонные, несмотря на ранний час, будто видели ее насквозь. От этого взгляда ей стало неловко. Жаркая волна стыда пробежала по телу. Аннабелл крепко сцепил руки перед собой. Монтгомери удивленно вскинул бровь, которая с прямой превратилась в дугу. «Мисс Арчер, что-нибудь не так?» «Все не так». Он выбил ее из колеи. Чёрт бы побрал эти умные глаза и непринуждённую самоуверенность. Они лишали Аннабелла самообладания, из-за них она чувствовала себя неуютно и скованно. Она вспомнила сильную руку, обнимающую её, твёрдость груди у себя за спиной, прохладное прикосновение его губ к её уху. Его незабываемый запах, такой тонкий и ни на что не похожий, неотвязно преследовал её, пока она не приняла на ночь ванну». Едва узнав герцога, ее тело инстинктивно потянулось к нему, хотя так быть не должно, ведь и Набелл совсем не нравился этот человек. «Мне сказали, что я могу позавтракать здесь, ваша светлость?» «Можете», — рассеянно ответил герцог, будто его мысли были заняты чем-то другим. Он отложил газету и жестом указал лакею на место слева от себя, приказав накрыть на стол. «Мне?» Внутри она был всего опустилась. Ей совсем не полагалось сидеть рядом с герцогом. Но тот уже сворачивал газету, как будто вопрос был решён. Чтобы добраться до отведённого ей места, Она был пришлось проделать долгий путь мимо пустых стульев вдоль всего длинного стола. Монтгомери смотрел на неё с пресощим истинным аристократом, неопределённым выражением лица. Взгляд его был тосклым. На гладком чёрном шёлке его галстука также тускло поблёскивала бриллиантовая булавка. "Надеюсь, ваш ранний подъём не связан с какими-либо неудобствами в вашей комнате", спросил он. "Комната превосходна, ваша светлость. Просто для меня это вовсе не рано". В его глазах блеснула гоньок интереса. "Разумеется, не рано". В отличие от неё, ему, вероятно, не было нужды подниматься до рассвета через силу. Наверняка он делал это с удовольствием. Лотей, подвинувший ей стул, склонился над ней. Вам чаю или кофе, мисс? Чаю, пожалуйста, сказала она, стараясь не забыть о том, что в таком доме прислуге не говорят спасибо. Лотей спросил не подать ли ей что-то из еды, чтобы не подниматься сразу из-за стола, она бы согласилась. По правде говоря, есть совсем не хотелось. Должно быть, горничная затянула корсет слишком туго. Монтгомери, казалось, давно закончил завтрак. Рядом со стопкой газет стояла пустая чашка. Почему же он приказал ей сесть рядом? Ведь он был так погружён в чтение. Но она уже поняла, что Герцег был человеком долга. Учтивость, вероятно, была для него таким же долгом, как и скачка по морозу ради спасения взбалмошной гостьи от неё самой. придется сделать в его анкете пометку «Очень учтив». Правда лишь до тех пор, пока он не ошибется, посчитав даму алчной шлюхой, промышляющей в свете. «Вы, кажется, одна из этих, из активисток леди Тедбори», — сказал он. «Так-так, не слишком-то он и учтив, выражение не выбирает. Да, ваша светлость. И что же привело вас к ним?» Аннабелл чувствовала его интерес в Взгляд не поддельный. Капли пота выступили у неё на спине. Какая досада. Сейчас, когда у неё есть шанс повлиять на врага, она как назло была совершенно не в форме. Спокойно, сохраняй спокойствие. Я женщина, ответила она. Вполне естественно, что права женщин мне не безразличны. Монтгомери удивлённо пожал одним плечом, совершенно по-гальски. Большинство женщин даже не задумывается о каких-то правах, сказал он. Ну а вам-то лично какая разница, будет ли изменён закон о собственности 1870 года или нет? Опять эта занудщивость и бесцеремонность. Герцек прекрасно понимал, что у неё нет никакой собственности, которую она могла бы потерять, выйдя замуж, и следовательно, нет права голоса, которого можно было бы лишиться. Высокомерие Монтгомери особенно раздражало когда в словах Герцега была доля истины. Анабель облизала пересохшие губы. "Кроме того, я согласна с этикой Аристотеля", сказала она. "А он считал, что стремление к общему благу имеет большую ценность, чем к личному". "Отчего же тогда во времена Аристотеля у греческих женщин не было права голоса?" произнёс он, и на его губах мелькнула тень улыбки. Он будто получал удовольствие, ставя её в тупик. На смешливый блеск в его глазах сделал её безрассудной. Древние греки просто забыли включить права женщин в общее благо. Небольшое упущение. В истории такое случается сплошь и рядом. Мандгомери кивнул. Но «Ну а как вы относитесь к тому, что мужчины, не имеющие собственности, тоже не могут голосовать? Он определённо наслаждался этим разговором, как кот наслаждается прихлопывая мышь, прежде чем её проглотить. В голове она был будто стучал огромный молот, в висках пульсировала боль. Но ведь она наедине с герцогом. У неё есть возможность на него повлиять. Она должна. Должна попытаться. Возможно, больше равенства необходимо и для мужчин, Ваша Светлость. Не стоило этого говорить. Герцог покачал головой. Да вы ещё и социалистка, а не просто феминистка, произнёс он. Я даже опасаюсь, как бы ваше общество не повлияло разлагающе на моих слуг, мисс Арчер. Вдруг они поднимут бунт, когда я завтра вернусь из Лондона. Я бы не осмелилась, пробормотала она. Ведь под домом, вероятно, есть темница. Он посмотрел на неё хищным ястребиным взглядом. Ещё какая, сказал он, а затем спросил: Вам не здоровица, мисс? Нет, всё в порядке. Темница, что за вздор? У неё, без сомнения, лёгкая лихорадка. Латей вернулся и поставил перед ней тарелку: копчёная рыба, жареные почки и зеленоватое месиво. От горячей еды шёл солоноватый аромат. Она было замутило. Мангомери щёлкнул пальцами. Принесите мне сарча очищенный апельсин, сказал он, не обращаясь ни к кому конкретно. Она уставилась на его руку без перчатки, вновь лежащую на столе. Изящная рука с длинными тонкими пальцами, такая вполне могла бы принадлежать музыканту. На мизинце герцога поблёскивал фамильный перстень с тёмно-синим сапфиром, который отра brassвал блики, словно крошечный океан. Анабель почувствовала на себе его взгляд и поняла, что он заметил, что она почувствовала. Надо же, Манчестер Гардиен, быстро сказала она, кивая на отложенную в сторону газету. Монтгомери Иско соглянул на неё. А вы, кажется, приняли меня за читателя Times? Скорее Morning Post. Она назвала газету ещё более консервативной, чем Times. Суфражистки читали Гардиен. И вы не ошиблись, сказал Герцк и приподнял номер Гардиен, под которым лежала Times, а под ней Morning Post. Не слишком ли много, Ваша светлость? Не скажите, чтобы получить полную картину происходящего в стране, нужно читать газеты всех направлений. Аннабель вспомнила, что именно этому человеку королева поручила обеспечить победу партии Торина на выборах, и он хотел знать всё, что происходит в стране, чтобы лучше управлять ею. О, она почувствовала это уже на парламентской площади, когда они встретились взглядами. Да кто угодно почувствовал бы. Мантгомери был умным, очень умным человеком. И эта мысль волновала её так же, как и мысль о том, что под его шёлковым жилетом скрывается мускулистое тело. Она Бэл потянулась за чашкой и неловко задела её. Тонкий фарфор звякнул, чай выплеснулся через край. Извините, пробормотала она. Мантгомери сощурившись, внимательно посмотрел на неё. Локи подскочил, забрал чашку с блюдцем и унёс. Анабель попыталась выпрямиться и поглубже вдохнуть, но не смогла. Казалось, ей на грудь свалился валун. "Прошу прощения", прошептала она. "Ради бога, извините". Герцк что-то сказал, но она не смогла разобрать его слов. Ноги у неё тяжелели, она едва смогла подняться со стула. Сделала шаг, другой Стоило ей отойти от стола, перед глазами всё поплыло. О, господи, нет. Покачнувшись, Анабель задела стул. В глазах потемнело, и она будто провалилась в чёрный туннель. Когда она пришла в себя, в голове гудело, будто внутри роились миллионы пчёл. Анабель лежала на диване, её ноги упирались в спинку. В нос ударил едкий запах нюхательной соли. Над ней склонились экономка миссис Бичэм, дворецкий и Монтгомери. Лицо герцога было мрачным. Как я и предсказывал, вы всё-таки заболели, произнёс он. Анабель сердито взглянула на герцога. Всё из-за него, ведь это он вчера посреди поляна пророчил ей болезнь. Не стоит беспокоиться, ваша светлость, со мной всё в порядке. Он опустился рядом с ней на одно колено. Его взгляд был суров. Вы бы разбили голову о пол, если бы я не удержал вас. Девица, которую приходится вести на лошади, девица, теряющая сознание в его объятиях. Она боль захотелось расхохотаться во весь голос, но вместо смеха получился какой-то пугающий, сдавленный звук. Миссис Бичем испуганно зажала рот рукой. Скоро прибудет мой врач, сказал Монтгомери. Врач Анабель попыталась подняться. Нет, нет, не надо. Его рука легла ей на плечо и мягко, но решительно усадила обратно. Она, возможно, бредит, сказал Дворяцкий миссис Бичэм, как будто Анабель не могла их слышать. Как вы не понимаете? сказала она, ненавидя себя за отчаяние в голосе. Анабель не болела с тех пор, как была девочкой. Она просто не могла позволить себе заболеть. Вечно некогда, вечно какие-то дела. И теперь у неё курсовая работа. Учить и? Кого я должен уведомить о вашей болезни? спросил Мангомери. Она было с трудом осознавала сказанное. Профессора Дженкинса, ответила она, боюсь, что не смогу закончить перевод вовремя. Да она точно бредит, сказал им мистер Сбичэм. Бедная девочка. Я имел в виду ближайших родственников мисс, нетерпеливо сказал Монтгомери. "О", сказала она. "У меня никого нет. Что толку сообщать Гилберту? Её болезнь только расдосадывала бы его. Ведь это она должна была заботиться о его семье, а не наоборот". В носу защепало, на глаза набежали слёзы. Если она не сдаст курсовую работу, то её стипендия будет под угрозой, как и её будущее. Никого нет, повторила она. Поэтому мне нельзя, нельзя болеть. Последовала пауза. Понятно, сказал Мангомери. Она подняла на него глаза, потому что его тон показался ей подозрительно мягким. Не беспокойтесь ни о чём, о вас позаботится, заверил он. Его рука всё ещё лежала у неё на плече, он всё ещё удерживал её тело. которая оказалась превратилась в горячий пар. Я не могу позволить себе, доктор, хотела сказать она. Герцк покачал головой. Здесь вы будете в безопасности. В безопасности. Трудновыполнимое обещание. Но голос Герцка звучал так уверенно, что не возникало никаких сомнений в том, что оно будет исполнено. На этого человека можно положиться. вручить ему свою судьбу на некоторое время. Оказывается, чтобы доверять мужчине, не обязательно любить его. Себастьян расхаживал перед дверью комнаты мисс Арчер, хмуро поглядывая на карманные часы в руке. Скорее всего, когда прибудет доктор Бервальд, он будет уже на пути в Лондон. Придётся положиться на своего дворецкого, которому доктор даст все необходимые советы. Она чуть не упала в обморок посреди столовой, рухнула, как сробленное дерево. И этот проблеск страха в её глазах только что. Ну кто мне от его вины? Она взрослая женщина и сама должна управлять своими чувствами. И решение убежать в мороз в своём жалком поношенном пальто приняла сама. Он сунул часы обратно в карман и повернулся к Бонвилю. Если её состояние ухудшится, пока я буду в Лондоне, Пошлите телеграмму в резиденцию в Белграде. Дворяцкий удивлённо поджал губы. Да, ваша светлость. И вот что, Бонвиль. Дворяцкий подошёл ближе. Ваша светлость, прикажите моему человеку разузнать, кто такая мисс Арчер.